Глава 3: Он может быть приятным. Вечером, благодаря нескольким су, которые Гомен всегда сумеет добыть, он идет в театр. Переступив за этот магический порог, он сразу преображается. Он был Гоменом, он становится жаворонком. Театры — те же корабли, но перевернутые трюмом вверх. В этот-то трюмы набиваются жаворонки. Гомен относится к жаворонку, как личинка к бабочке, то же самое существо, но сначала ползающее, а потом летающее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его способности радоваться и восторгаться, его аплодисментов, похожих на хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, нездоровый, ужасный, отвратительный трюм действительно превратился в райок. Дайте какому-нибудь существу бесполезное и отнимите у него все необходимое, и вы получите Гомена. Гомен не совсем невежда по части литературы, но направление которого он придерживается, говорим это с крайним сожалением совсем не в духе классицизма. Он по самой природе своей не имеет ничего общего с академией. Так, например, популярность, которой пользовалась среди этой буйной детской публики мадемуазель Марс, была приправлена оттенком иронии, Гомен — прозвал артистку мадмуазель Шептунья. Этот странный ребенок кричит, насмехается, издевается, спорит. Одетый в тряпки, как младенец, и в рубище, как философ, он удит в сточных трубах, охотится в клоаках, умеет сохранять веселость даже среди нечистот, оглашает своими остротами перекрестки, зубоскалит и кусается, свистит и поет, восторженно приветствует и бронится, распевает все, начиная с молитвы за усопших и кончая куплетами, находит не отыскивая и знает не изучая. Он не преклонен до плутовства, безумен до мудрости, лиричен до грязи. Он готов взобраться на Олимп, а валяется в грязи и выходит оттуда чистым и сияющим, как звезда. Парижский гомен — это рабле в миниатюре. Он недоволен своими панталонами, если в них нет кармашка для часов. Он редко удивляется, пугается еще реже, сочиняет песенки, в которых осмеивает суеверие, уменьшает до надлежащих размеров преувеличение, подшучивает над тайнами, показывает язык привидениям, обличает манерничание, смеется над эпической напыщенностью. Не потому, что он прозаичен, нет, далеко не поэтому. Он только заменяет торжественное видение шуточной фантасмагорией. Если бы перед ним появился Адамостор, он, наверное, воскликнул бы «Вот так пугало».